Глава 13. Жак Убри становится эпическим героем. Выйдя из судилища и бессознательно шагая по мосту Омулен, Жак увидел пожатого любезного вельможи, которому он привык доверять свои тайны и которого он считал самым нежным своим другом. Паш стоял у переулка набережной и играл камешками. "Ах, чёрт возьми", сказал Жак. "Вот это очень, кстати, Друг мой, имя которого мне неизвестно, и который, как кажется, очень силён при дворе, может быть оказать мне протекцию, и посадят меня в тюрьму. Сама судьба посылает мне его пожа, предоставляя мне случай узнать, где я могу найти его, ведь я не знаю ни его имени, ни адреса. Желая воспользоваться тем, что он назвал милостью судьбы, Жак Обри пошёл к пожу. Паш, узнав его, перебросил в одну руку все свои камешки и выставив вперёд правую ногу, ждал Жака с окастенным плутовским выражением лица, которое составляет отличительную черту характера того сословия, к которому он имел честь принадлежать. "Здравствуйте, господин Паш", закричал Жак, едва заметив Пажа издалека, но на таком расстоянии, что мальчик уже мог слышать его голос. "Здравствуйте, содарь", отвечал мальчик. "Что вы здесь делаете?" Если говорить правду, я искал одну вещь, которую, кажется, теперь нашёл, потому что вы передо мной. Я искал адрес достойного друга моего, графа, хмм, барона, виконта, адрес вашего господина. Так вы желаете видеть его? спросил Паш. Сию же минуту, если это возможно. Ну, так ваше желание исполнится, потому что он сейчас пошёл к право. В шатле. Да и сейчас выйдет. Как он счастлив, что может входить в шатле, когда ему угодно. Стало быть, он очень дружен с месьером Роберром де Стурвилем. Он, друг мой, виконт, гриф, барон. Виконт, мой друг, виконт де Скажите, пожалуйста, продолжал Обри, надеясь наконец узнать имя своего друга. Ведь его зовут виконт де виконт де Мар, закричал Жак, увидев на пороге шатле того, кого ждал. Ах, любезный виконт Васлея, вижу, я вас искал, я вас жду. Здравствуйте, отвечал Марман, очевидно недовольный этой встречей. Здравствуйте, милый мой, мне хотелось бы поговорить с вами, но, по несчастью, я очень тороплюсь, и так, прощайте. Позвольте, позвольте, закричал Жак Обри, хватаясь за руку своего приятеля. Позвольте вы так не уйти, отец возьми. Ну, во-первых, я хочу просить у вас огромные услуги. Вы Да я. Анравственный закон вам известно повелевает всегда помогать другу. Другу? Разумеется, разве вы не друг мой? Подумайте, что составляет дружбу? Доверие. А я полон доверия к вам. Я рассказываю вам все свои дела и даже чужие. А разве вам пришлось пожалеть об этом доверии? Никогда, по крайней мере, по отношению к вам. Но не так было с другими людьми. В Париже есть человек, которого я ищу, и с помощью правосудного Бога встречу его когда-нибудь. Любезный мой, прервал Марман, догадываясь, какого человека исколобри. Я уже говорил вам, что очень тороплюсь. Но подождите же, когда я вам говорю, что вы можете оказать мне преважную услугу. Ну, так говорите скорее. Вы имеете силу при дворе. Да, мои друзья так говорят. Так вы имеете влияние. Враги могут видеть это. Но ну, любезный мой граф, любезный мой барон, любезный мой виконт, засадите меня в шатле. В какой должности? Просто варистанты. Варистанты? Какое странное желание. Что же делать? Мне так хочется. А с какой целью хотите вы попасть в шатле? Спросил Марман, догадавшийся, что это новое намерение Обри заключает в себе тайну, которой можно будет воспользоваться. Никому кроме вас я не скажу этого, добрый друг мой, сказал Обри. На собственном опыте, или лучше сказать, на опыте несчастного Асканио научился я, что надо бы уметь молчать. Но с вами совсем другое дело. Вы знаете, что у меня от вас нет ничего тайного. Ну, в таком случае говорите скорее. Засадите ли вы меня в Шатле, если я вам всё расскажу? Сейчас же. Слушайте, друг мой. Представьте себе, по неосторожности я доверил не вам одному, а и многим другим, что видел хорошенькую девушку в голове бога Марса. Ну что же? Омедныл бы, безмозглый болтуный. Они расславили эту историю так хорошо, что она дошла до души Прово. А так как несколько дней тому назад Прово лишился своей дочери, то потом и подумал, что, может быть, она выбрала себе это странное убежище. Дали знать графу Дарбеку, герцогине де Танб, все они приехали обыскивать Большой Нель в ту минуту, когда Бенвенуто Челлини жил в Фонтенбло, Коломбу увезли, а Асканио посадили в тюрьму. В самом деле, Да-да, любезный мой, и знаете, кто предал нас всех? Какой-то виконт де Марман. Но прервал виконт с беспокойством, видя, что имя его беспрерывно вертится на языке у Обри. Но вы не говорите мне, зачем вам хочется попасть в Шатле? Вы не понимаете? Нет. Они арестовали Асканию. Так что же? Посадили в Шатле. Хорошо. Но вот чего они не знают, чего никто не знает, кроме герцогини де Тамп, Бенвенута и меня. У Асканио есть письмеццо, есть маленькая тайна, которая может погубить герцогиню. Ну, теперь понимаете? Да, начинаю понимать, но помогайте же мне, друг мой. Понимаете ли, веконт, продолжал Обри всё более и более разгорячась. Я хочу пробраться в Шатле, повидаться со Сканио, взять у него письмо или узнать тайну, выйти из тюрьмы, отправиться к Бенвенуто Челинии и сообразить с ним, каким образом помочь добродетели Коломбы и любви Асканио к величайшему смущению Мармана в Дорбеков, провогер герцогиня Детан бы всей их шайки. Прекрасно задумано, сказал Марман. Благодарю за ваше доверие, друг мой, поверьте, вы не будете раскаиваться. Так вы обещаете мне ваше покровительство? Для чего? Для предоставления мне случая побывать в шаттле, как я уже просил вас. Надейтесь на меня. А скоро ли? Подождите здесь. Тут? Да, не сходя с места. А куда вы пойдёте? За приказом о вашем аресте? Ах, друг мой, любезный мой барон, любезный мой граф. Но послушайте, дайте мне ваш адрес, чтобы я мог найти вас, если будет нужно. Не нужно, я сейчас вернусь. Хорошо, возвращайтесь поскорее. И если по дороге встретите проклятого Мармана, скажите ему Что сказать? спросил виконт. Что я дал себе клятву. Какую? Но он непременно умрёт от моей руки. Прощайте! закричал виконт. Прощайте. Подождите здесь. До свидания, отвечал Убри. Я жду вас здесь. О, вы истинный друг, вы человек, которому можно всё доверять. Я очень желал бы знать. Прощайте, сударь, сказал Паш, стоявший всё это время в стороне и теперь отправлявшийся за своим господином. Прощайте, милый Паш, сказал Убри. Но позвольте попросить вас об одной услуге. Что вам угодно? Как зовут благородного вельможу, которому выслужите? Того, с которым вы сейчас говорили четверть часа? Да. И которого вы называете другом? Да. И вы не знаете, как его зовут? Нет. Его зовут? Ведь он очень известный вельможа, не так ли? Разумеется. Сильный. В у короля и герцогини де Тамп он делает всё. Ах, и его зовут Его зовут виконтом де Но вот он обернулся и зовёт меня к себе. Извините. Его зовут Виконт де Марманн. Марманн, закричал Убри. Виконт де Марманн, этот вельможа, точно Виконт де Марманн? Точно? Марманн, друг право Дорбека и герцогиня де Тамп. Он самый, враг Бенвинута Челини. Именно он, ах, закричал Убри, поняв всё произошедшее в минуту. На а теперь я понимаю. Марман, Марман! Он был без оружия, но движением быстрым как мысль, схватился за эфес маленькой шпаги-пожа, вытащил её из ножен, бросился преследовать виконта и закричал: "Стой!" При первым его крике испуганный Марман обернулся и видя, что обри бежит на него со шпагой, догадался, что всё открылось. Ему оставалось или бежать, или ждать, не сходя с места. Марман не был настолько храбр, чтобы ждать, но и не был так труслив, чтобы бежать. Он выбрал среднее средство между бегством и ожиданием и бросился в дом, надеясь запереть за собой двери. Но к несчастью, его она была прикреплена к стене цепью, которую он не мог отвязать. Обрибывший от него в нескольких шагах подбежал к нему прежде, чем он успел войти на лестницу. А, Марман, проклятый виконт, подлый шпион, вор секретов, это ты! Наконец-то я узнал тебя. Теперь ты мой. Защищайся, подлец, защищайся! "Милостивый государь", отвечал Марман, пытаясь озадачить его тоном вельможи. "Уж не думаете ли вы, что виконт де Марман окажет честь Жаку Обри, согласившись выйти с ним на дуэль?" Если виконт де Марман не окажет честь Жаку Обри и не согласится выйти с ним на дуэль, то Жак Обри будет иметь честь проколоть виконта. Режут, закричал Марман. Помогите! О, кричи сколько тебе хочется, сказал Жак Обри. Ты перестанешь кричать прежде, чем кто-нибудь придёт сюда. Виконт, тебе остаётся только защищаться. Верь мне, защищайся, виконт, защищайся. "Ой, если ты этого хочешь", восклицал виконт. "Так и позволь. Погоди немножко, ты увидишь". Марман, как уже известно читателю, вовсе не отличался храбростью, но, как все вельможи того рыцарского века, был воспитан по-военному. Он пользовался даже славой отличного бойца на шпагах. Правда, говорили, что эта слава только избавляла Мармана от дуэлей, но немало не служила ему к счастливому окончанию дел этого рода. Однако видя, что Жак Обриет чайно наступает, он вынул шпагу и тотчас стал в позицию по всем правилам искусства. Марман считался отличным бойцом среди придворных вельмож. Зато и Жак Обрислыл не последним среди университетских студентов. По первому удару оба противника увидели, что шутить нельзя. Однако Марман имел больше преимуществ. Обри взял шпагу у Пажа, и она была на 6 дюйма короче шпаги веконта. С такой шпагой можно защищаться, но очень невыгодно нападать. Марман был гораздо выше Жака, шпага его была гораздо длиннее шпаги Обри. Марману стоило только ставить свою шпагу против лица Жака, чтобы держать его далеко от себя. Как ни нападал Жак, как ни хитрил, Марман тотчас же отодвигался назад, и тогда до него нельзя уже было достать. Поэтому уже два или три раза длинная шпага Виконта почти доставала до груди Жака, а бедный Жак, бросаясь отчаянно вперёд, никак не мог дотянуться до Виконта. Обри понял, что ему будет плохо, если они продолжат драться таким образом, и чтобы противник не заметил, что он переменил тактику, он продолжал драться по-прежнему, незаметно продвигаясь вперёд. Потом видит, что подошёл довольно близко, Жак открылся как будто нечайно от неумения, Увидев это, Марман сделал выпад, обри только этого и ждал. Пользуясь тем, что шпага противника была над его головой, он прыгнул под неё так ловко и искусно, что маленькая шпага пожада с самого эфеса исчезла в груди виконта. Марман закричал пронзительно, что всегда служит признаком опасной раны, потом опустил руку, побледнел, уронил шпагу и упал навзничь. В эту самую минуту явился патруль, привлечённый криком Мармана, знаками пожара и толпой любопытных, начинавших собираться около этого места. Жака, взятого с акрованной шпагой в руках, арестовали. Сначала он хотел сопротивляться, но когда начальник патруля закричал: "Обезружьте злодея, отведите в шаттле", Жак отдал шпагу и пошёл за солдатами к тюрьме, в которую ему так хотелось попасть, благодаря судьбу за то, что она разом исполнила два сильнейших его желания. отомстить Марману и свидиться со Сканио. На этот раз его без затруднений приняли в королевскую крепость. Кажется, она была наполнена постояльцами, потому что тюремщик и инспектор долго рассуждали, куда поместить нового гостя. Наконец они договорились, и тюремщик подал знак обри и велел ему идти за собой. Они спустились по лестнице, прошли 32 ступеньки. Тюремщик отпер дверь, толкнул Жака в тёмную келью и запер за ним дверь.